"Кроме меня в романе", сказал их Николаевич, "женщина под колёсами умрёт, оставив у мужчины раскаяние. Я видел, как её анатомировали здесь, около Козловой засеки, в сарае на линии, по близости вашей дачи". Крамской молчал, шагая по пёстрым листьям, покрывающим дорожку. «Напишу про человека», — продолжал Толстой, — «который виноват перед близким, раскаивается, но ничего сделать не может». «Зачем мы так живем?» «Вы меня считаете виноватым?» «Я не про себя и не про вас, Иван Николаевич. А если меня взять, я известный писатель, у меня чуть ли не три тысячи десятин в Самарской губернии. Больше будет...» Ну буду я ещё знаменит, как Тургенев, а зачем? Лев Николаевич смотрел на дубы, такие знакомые по детству, по страницам его же романов, и повторил сам с собою, говоря: "Зачем? Я стараюсь так не думать, Лев Николаевич. Я не про себя, Вот существует помещик Левин, воспитывает детей, сажает яблони и деревья, у него молодая жена ходит с ключами, варит варенье. А зачем? Кажется ему, что один выход — понять всю глупость шутки, которая над ним сыграна, и вспомнить, что есть вода, нож, ружье и место под колесами вагона. Вы ведь верующий, Лев Николаевич? Делаю всю мимику верующего и слова говорю, которые выучил, покоряюсь преданием. Когда предание мне говорит, что я раз в год должен пить вино, которое называют кровью Бога, я делаю и это, а в определённые дни ем капусту. Василий, сказал кранской, и фамилии не имел, паспорта не имел, дома не имел. Таким труднее ему цепиться ни за что. А Левин ответил Лев Николаевич: "Продолжать жить, понимая всё зло и бессмысленность жизни это выход слабости, а в душе всё перевернулось и никак не может уложиться. Я вас расстроил, Лев Николаевич?" "Нет, я сегодня пришёл в залу рано утром, поставил два ваших портрета, посмотрел, Хорошо, понято. Вот картину вашу Христос в пустыне я не понял и спрашивал себя: Христос ли это? Я не убеждён, что это Христос, но я не умею написать иначе картину. Портреты пишу. Вот хочу написать картину Смех. Лицо Христа, а вокруг него хохочут люди разные. И недоволен я. Чем вы недовольны? Ведь это же портреты будут, головы. И центра у меня нет. Христос уже и для Иванова был не центр. И у него распалась картина. А я вашу картину помню. Холодное утро, пустыни каменистые, сидит человек, думает. Только почему это Христос? Почему это Бог? Надо ли так? Я не верю в непорочные зачатия, но по тогдашней человеческой логике, и особенно восточной, необыкновенный человек должен был и родиться необыкновенно. В этом нет ничего дурного. Это вы и хорошо сказали, только снисходительно. Кленовый лист сменился бледным липовым. Крамской шагая и смотря под ноги заговорил, а картина началась так. Однажды в Петербурге я бродил в белые ночи. Тени нет, всё светлое, круглые колонны, памятники, шпили. На каменной скамейке набережной перед Сенатской площадью сидел человек длинноволосый с пледом на плечах. Он не оглянулся на звук моих шагов, его дума была серьёзной и глубока. Я шёл, у меня были свои мысли. Я ходил, думал об искусстве, о том, что хочу писать картину, а мне, сыну казачки и писаря, нужны в год большие тысячи, чтобы дети мои были такие, как все. И вот надо пригвождать себя к чужим куполам, выписывать ногти богов. Я ходил и думал, что искусство овладеет истиной тогда,